Робин Шарма. Как побеждать восемь ритуалов успеха в жизни и бизнесе от монаха, который продал свой Феррари? Рывок к успеху. Это был худший день в моей жизни. Я только что вернулся на работу после долгого отпуска, проведенного в горах с детьми, а мне крайне редко удается так хорошо отдохнуть с семьей. Подходя к своему рабочему месту, я увидел двух верзил, которые бесцеремонно копошились в моих документах и просматривали файлы на моем ноутбуке и наглецов совершенно не беспокоило то, что кто-то может их увидеть. От вида происходящего вторжения во мне закипел гнев. Мое лицо покраснело, руки тряслись. Наконец, один из них меня заметил. С каменным лицом, не выражавшим и намека на какую-либо эмоцию, он подошел ко мне и сказал фразу, которую я не забуду никогда. «Мистер Франклин, вы уволены» и обязаны немедленно покинуть здание. Мы вас проводим». Эффект, произведенный на меня этими словами, можно сравнить с ударом профессионального боксера. Я был нокаутирован. Так в одно мгновение я превратился из вице-президента одной из перспективнейших на континенте компаний по производству программного обеспечения в человека без будущего и без надежды. Вы даже не представляете, как тяжело я воспринял увольнение. Прежде неудачи всегда обходили меня стороной. Эта ситуация была для меня абсолютно новой и непонятной. Я не знал, как с ней справиться. В колледже у меня было все. Успех в учебе, красивые девушки, безоблачное будущее. Я был капитаном команды по бегу, президентом класса, И даже находил время вести популярную программу о джазе на студенческой радиостанции. Все считали меня необыкновенно одаренным и предвещали великое будущее. Однажды я услышал, как мой старый преподаватель сказал, если бы у меня была возможность прожить жизнь еще раз, то я хотел бы быть Питером Франклином. Но я хотел бы прояснить, мои таланты не были чем-то врожденным, как считали многие. Истинной причиной моих успехов было трудолюбие и навязчивое желание, почти мания, побеждать и быть всегда первым. Когда мой отец приехал в эту страну много лет назад, он был всего лишь мигрантом без гроша в кармане. Но он горел желанием обеспечить своей семье спокойную, сытую и счастливую жизнь. Он сменил фамилию и снял для нас трехкомнатную квартиру в престижном районе. И на протяжении сорока последующих лет безустанно работал на заводе за минимальную зарплату. Несмотря на отсутствие образования, мой отец был мудрейшим человеком из всех, кого я знал. До недавнего времени, пока я не встретил самого экстраординарного человека на земле. Этот человек относится к типу тех людей, о ком вы просто обязаны знать, и я обещаю познакомить вас с ним чуть позже. После этого ваша жизнь уже никогда не будет прежней. А пока я продолжу рассказ о моем детстве. Отец мечтал дать мне первоклассное образование в первоклассной же школе. Он считал, что это гарантирует успешную карьеру и другие жизненные блага. Отец твердо верил, что хорошее образование является ключом к преуспеванию в жизни. «Неважно, что случится с тобой, Питер, но никто не сможет отнять твое образование. Знание всегда будет твоим лучшим другом, куда бы ты ни пошел и что бы ты ни делал». Постоянно говорил он мне во время ужина, после очередного изнурительного 14-часового рабочего дня на заводе, где он провел большую часть своей жизни. Мой отец был простым, но замечательным человеком. Он также был прекрасным рассказчиком, одним из лучших. На его родине старейшины часто изъяснялись притчами, чтобы передать вековые знания своим потомкам. И он привез эту мудрую традицию в страну, которая стала его новым домом. С того самого дня, когда моя мать неожиданно умерла прямо на кухне, собирая ему в дорогу обед, и до тех пор, пока мы с братом не повзрослели, отец каждый день перед сном рассказывал нам восхитительные и интересные истории, каждая из которых несла в себе жизненный урок. Особенно мне запомнилась история о старом фермере, который перед смертью позвал к себе своих трех сыновей. «Дети мои», — молвил он, — Смерть уже близко, и скоро мои глаза навсегда закроются. Но прежде чем это случится, я должен поведать вам один секрет. В поле за нашей фермой лежит великое сокровище. Копайте глубоко, и вы никогда не будете знать нужды. Когда фермер умер, его сыновья ринулись в поле и принялись копать. Они рыли без устали с рассвета до заката на протяжении многих дней. Не осталось и клочка невспаханной земли. Они вложили в это дело всю энергию своей молодости до последней капли. Перекопав все поле и не найдя ничего, они сдались, ругая себя за то, что попались на такой очевидный обман. Они постоянно задавались вопросом, зачем отец так жестоко их одурачил. Но когда пришло время собирать урожай, он был настолько обильным, что вся деревня удивлялась. Три сына-фермера быстро разбогатели и действительно никогда больше не нуждались в деньгах. Так, благодаря своему отцу, я узнал силу самоотверженности, упорства и трудолюбия. В колледже я посвятил дни и ночи усердной учебе, чтобы быть в числе лучших студентов и оправдать надежды моего отца. Я выигрывал все возможные стипендии и гранты, и с любовью каждый месяц посылал своему стареющему отцу деньги, в том числе и часть зарплаты, которую получал на подработках. Так я хотел выразить свою благодарность за все то, что он сделал для меня. После колледжа мне сразу предложили прибыльную должность менеджера в Digitech Software Strategies, компании, куда мог попасть не каждый. Я мечтал работать в сфере высоких технологий, и моя мечта осуществилась. Это была на удивление успешная фирма. Эксперты предсказывали, что она еще долго будет расти космическими темпами. Я был счастлив и горд от того, что стал частью этой великолепной команды. Вступив в должность, я принялся вкалывать по 80 часов в неделю, чтобы доказать, что не зря ем свой хлеб. Тогда у меня не было даже и мысли, что 7 лет спустя эта самая компания которая так тепло меня приняла, унизит меня так, как не унижал никто. Первые годы работы были просто замечательными. Я завел хороших друзей, быстро учился новому и с легкостью продвигался вверх по карьерной лестнице. Я стал общепризнанным любимчиком-суперзвездой, молодым человеком с острым, как лезвие, умом. Я знал, что значит трудолюбие и был по-настоящему предан компании. И хотя никто не учил меня, как управлять людьми, мне доверяли все более и более ответственные должности. Однако лучшее, что случилось со мной за время работы в Digitech Software Strategies, была встреча с Самантой, женщиной, которая впоследствии стала моей женой. Она была успешным молодым менеджером со сногсшибательной внешностью и впечатляющими умственными способностями. Мы встретились на рождественской вечеринке, а дальше все произошло само собой, и мы проводили вместе все свободные минуты, которых нам, конечно, никогда не хватало. С первого дня нашего знакомства Саманта стала моей самой преданной поклонницей. Как никто другой, она верила в мои таланты и способности. «Питер, ты станешь генеральным директором, вот увидишь», – постоянно повторяла она мне, улыбаясь. «Я знаю, у тебя есть все, что для этого нужно». К сожалению, другие так не считали. Хотя, кто знает. Генеральный директор Digitech Software управлял компанией как диктатор. Это был безнравственный выскочка, дорвавшийся до власти. С его самомнением могло посоперничать разве его раздутое до невероятных пределов жалование. На первых порах он вел себя со мной вежливо и сдержанно, соблюдая деловой тон. Лишь только он прослышал о моих талантах и амбициях, как он сразу стал со мной холоден и предпочитал общаться с помощью коротких служебных записок. Саманта часто отпускала шуточки в его адрес, но это не отменяло того факта, что в его руках были полномочия и реальная власть. Возможно, ему казалось, что если я войду в состав руководства, то на моем фоне он будет выглядеть жалко или же я напомнил ему себя самого в молодые годы, и это ему явно не понравилось. Справедливости ради нужно признать, что у меня были свои недостатки и слабости. Прежде всего, взрывной темперамент. Стоило кому-то прийти с плохими новостями в неудачное время, как я впадал в неконтролируемую ярость. Я не знаю, откуда это во мне, но определенно это было ужасным качеством для делового человека». И хотя я считаю себя сдержанным человеком, все же в вопросах управления я бывал слишком груб. Как я уже говорил, я никогда не учился управлению, не проходил никаких лидерских тренингов и руководствовался только своими инстинктами. Мне всегда казалось, что не все сотрудники в команде разделяют мои взгляды на общее дело и желание достичь идеального результата. Это вызывало у меня недовольство. Я постоянно кричал на подчиненных, брал на себя больше ответственности, чем мог понести. Я знал, что нужно создавать в коллективе дружескую атмосферу, поддерживать командный дух. Мне просто некогда было заниматься этими вопросами. Я чувствовал себя как моряк в тонущей лодке, который вместо того, чтобы заделать брешь, вычерпывает пребывающую воду я был слишком зациклен на стремлении к совершенству и вот наступил черный день моего увольнения. последующие месяцы были поистине худшими в моей жизни. я благодарю господа за то, что со мной были саманты и дети. они делали все возможное, чтобы поднять мне настроение и смягчить горечь от провала. за эти месяцы безделья я по настоящему осознал что наше чувство собственного достоинства и самоосознание очень зависят от того, чем мы занимаемся. Когда мы знакомимся с кем-то на вечеринке, мы неизбежно спрашиваем, чем ты занят по жизни или кем работаешь. Во время еженедельных игр в гольф мои напарники всегда спрашивали, какие новости на работе, Питер? Даже швейцар, встречая меня на пороге нашего элитного небоскреба, Всегда из вежливости интересовался, как идут дела в офисе. Теперь, когда я стал безработным, мне было нечего ответить на все эти вопросы. Уже не было того молодого человека, полного различных идей, который вставал рано утром, чтобы собраться и отправиться на работу. Я превратился в лентяя, просыпающегося около полудня. Моя комната стала мрачным хранилищем пустых бутылок из-под пива, пачек сигарет и упаковок от фастфуда. Я перестал читать бизнес-журналы и перешел на дешевые детективные новеллы и прочий мусор. Я был слишком слаб, чтобы бороться с реальностью. Я не хотел тратить силы на то, чтобы усердно думать или пытаться что-то изменить. Моя боль была почти физической. Тело меня не слушалось, я вконец обессилел. Мне казалось, что я больше не способен ни на что, кроме как лежать целыми днями в теплой уютной кровати. Но однажды раздался телефонный звонок. Звонил мой старый друг из колледжа, который за эти годы успел заработать репутацию одного из лучших умов в индустрии программного обеспечения. Он сообщил, что только что бросил работу ведущего программиста в одной крупной компании и теперь собирается открыть свою собственную фирму. Я до сих пор помню, как он рассказывал мне о том, что у него есть замечательная идея, которая позволит создать совершенно новое программное обеспечение. И единственное, что ему нужно, это партнер, которому он мог бы доверять. И первым делом он подумал обо мне. «Это великолепный шанс, чтобы создать нечто великое, Питер», сказал он с присущей ему уверенностью и чувством энтузиазма. «Ну же, будет весело!» Меня одолевали сомнения. Мне не хватало решительности согласиться. Начинать новый бизнес – это всегда непросто, особенно в сфере высоких технологий. Что, если у нас ничего не получится? На тот момент у меня была очень сложная финансовая ситуация. Будучи вице-президентом в Digitech Software, я получал много денег и ввел жизнь, о которой мой отец и мечтать не мог. Я водил BMW новой модели, в то время как у Саманты был свой собственный Мерседес. Дети учились в частной школе, а лето проводили в престижных лагерях. Абонемент моего гольф-клуба стоил дороже, чем годовой доход многих моих друзей. Теперь же у меня только копились счета, и мы вынуждены были отказаться от многих благ. Словом, не лучшее время мечтать о собственном бизнесе. Но другая часть меня напомнила мне о том, что всегда говорил мой мудрый отец. «Ничто не способно одолеть тебя, пока ты сам не сдашься». Мне нужно было использовать эту возможность, чтобы выбраться из мрачного состояния, поглотившего мою жизнь. Мне, как воздух, была необходима причина просыпаться по утрам. Я должен был «вернуть» то состояние целеустремленности и уверенности, которое было у меня во времена колледжа, когда я верил в свои силы, и мир казался мне полным неограниченных возможностей. Я был достаточно мудр и знал, что жизнь время от времени преподносит нам неожиданные подарки. Интуиция подсказывала, что успех приходит к тем, кто может его распознать и принять. И я ответил согласием. Мы дали нашей фирме громкое имя Global View Software Solutions и открыли маленький магазин в промышленном комплексе. Я был генеральным директором, а мой друг-партнер – партнер, самопровозглашенным председателем. Мы не могли позволить себе нанять помощников или купить новую мебель. Но у нас была великолепная идея. И так мы стали продвигать наше новое программное обеспечение. Удача улыбнулась нам. Продукт оказался востребованным. Вскоре к нам пришла работать Саманта. Мы смогли нанять других сотрудников. Наши инновационные продукты стали продаваться феноменальными темпами, и прибыль быстро взлетела до невероятных показателей. За первый год нашей деятельности журнал «Бизнес Success внес нас в список самых быстро развивающихся компаний страны. Мой отец гордился нами. И хотя ему к тому времени было уже восемьдесят шесть, я до сих пор помню, как он принес нам в офис корзину с фруктами, чтобы отпраздновать наши успехи. Слезы счастья стекали по его щекам, и, глядя на меня, он сказал, «Сынок, если бы твоя мать была жива, она бы порадовалась за тебя». Это было одиннадцать лет назад. Наша фирма росла стремительными темпами. Global View Software Solutions теперь стоила 2 миллиарда долларов. На нее работали тысячи сотрудников. У нас было восемь представительств по всему миру. В прошлом году мы купили новый международный комплекс класса люкс, где были производственные помещения с новейшим оборудованием, три бассейна, каждый из которых по размерам был способен принять на себя проведение олимпиады, и зал амфитеатр для проведения встреч и прочих корпоративных мероприятий. Мой партнер отошел от дел, и я никогда не знал, где он. То ли проводит время в свое удовольствие на личном острове в Карибском море, то ли покоряет горы в Непале. Саманта оставила управление компанией несколько лет назад, чтобы удовлетворить свою страсть к писательской деятельности. Что касается меня, то я до сих пор генеральный директор и несу на своих плечах непомерную ответственность. Работа полностью поглощает мое время. Наша компания обеспечивает работой 25 сотен человек, и наша продукция приносит пользу тысячам людей по всему миру. К сожалению, мой отец умер через два года после того, как мы начали свое дело, и хотя он предсказывал нам грандиозный успех, навряд ли он мог представить наше сегодняшнее положение. Я скучаю по нему. Но, учитывая все мои обязанности, у меня немного времени вспоминать прошлое. Я до сих пор работаю около 80 часов в неделю. За этот год у меня не было ни выходных, ни отпусков. Я остался таким же настойчивым, трудолюбивым и упорным, как в тот день, когда впервые переступил порог Digitech Software Strategies. Я по-прежнему пытался взвалить на свои плечи всю возможную ответственность, и пытался проконтролировать все мелкие вопросы в нашей гигантской компании. Я знал, что это было моей слабостью, которая мешала бизнесу. Все изменило одна единственная встреча с человеком, который стал моим учителем. Надо сказать, что все наши успехи никак не повлияли на мой невыносимый характер. По мере того, как наш бизнес развивался, а нагрузка увеличивалась, Я становился все более раздражительным и грубым. Несмотря на то, что я стоял у истоков компании, у меня до сих пор были проблемы с управлением и мотивацией сотрудников. Конечно, подчиненные слушались меня. Но они делали это не от большого желания. Просто я был их боссом. У них не было истинной преданности компании и делу. Они выполняли поручения скорее из страха, чем из уважения. Я осознавал, что людьми управляю не я, а мое положение, и поверьте, это было весьма неприятным открытием. Но позвольте мне рассказать немного больше о трудностях, с которыми я столкнулся как лидер быстро развивающейся компании. Несмотря на расширение нашего бизнеса, командный дух падал. До меня доходили слухи о том, что мы расширяемся слишком быстро, и компании важнее прибыль чем свои рабочие. Одни жаловались на то, что их тяжелый труд не оплачивается как следует, и компания не обеспечивает никаких социальных льгот. Другие были недовольны раздутым бюрократическим аппаратом, без которого расширение было невозможно. Все находились в состоянии какого-то стресса. В коллективе не было доверия, продуктивность упала, а творческий подход и инициативность исчезли как класс. И насколько мне было известно, все в организации считали, что всему виной один человек. Я. Казалось, что я просто не создан для того, чтобы быть лидером и управлять людьми. Хотя Global View Software Solutions продолжала расти, наши рыночные показатели упали. А это предсказывало кризис. Первый за много лет. Несмотря на высокие продажи, мы начали терять долю на рынке. Наши сотрудники уже не были так вдохновлены, как в прежние дни, и совсем не пытались проявлять инициативу. Наша продукция уже не могла похвастаться стильным дизайном и уникальностью. Проще говоря, людям было уже все равно, что происходит с компанией. И я знал, что если ничего не изменить, эти настроения приведут к краху нашей фирмы. Я повсюду видел признаки всеобщей апатии. Офисы работали неорганизованно, сотрудники постоянно опаздывали, рождественские корпоративные вечеринки проходили вяло и безинтересно. Сотрудники лишь создавали видимость работы и не проявляли никаких инициатив. Этот дух равнодушия и безответственности проник и на наш новый завод, и его еще недавно сверкающие этажи стали темными, заваленными мусором и грязью. Но все это изменилось самым невероятным образом. Global View Software Solutions снова стала компанией мечты. И теперь я знаю, что мы станем еще лучше. Что же произошло? Наша организация преобразилась благодаря одной весьма специфической формуле управления, которую подсказал мне один замечательный человек. Это простая но очень мощная и экстраординарная система вернула торвение с которым наши сотрудники работали в начале пути и вдохновила нас на достижение еще больших высот продуктивность возросла в разы наша прибыль взмыла ввысь подобно ракете реальность превзошла наши самые несбыточные мечты теперь наши сотрудники стали глубоко преданными компании и разделяли мои взгляды на ее будущее. Мы заработали как динамичная и высокопрофессиональная команда. И самое главное, люди полюбили свой труд. Они приходили на работу с удовольствием, а для меня, в свою очередь, удовольствием стало сотрудничество с ними. Мы поняли, что открыли нечто потрясающее, И теперь готовились к великим свершениям. Я появился на обложке выпуска журнала Business Success с простым заголовком: Чудо Global View. Как одна компания стала великой? Так что это было за чудо и какая волшебная формула управления сделала меня знаменитостью в бизнес-сообществе? Кем был тот мудрый советник, который открыл мне глаза? и чьи идеи полностью изменили организацию нашей компании и показали, как быть тем самым лидером, который так нужен в сложные времена. Я абсолютно уверен, что ответы на эти вопросы изменят ваши взгляды на управление и на вашу жизнь в целом. Пришло время открыть вам секрет, который полностью преобразил мою жизнь.